О бессмертии. В те моменты истории, как переживаемое нами время, когда почти каждый день приносит известие о гибели многих сотен и тысяч людей на полях сражений, особенно настойчиво выступают вопросы о вечной жизни и о бессмертии человеческой личности. Да и в обыденной жизни мы сталкиваемся на каждом шагу с потерей близких нам лиц. родных, друзей, знакомых, от естественной или от насильственной смерти. Произошел выстрел, и человека не стало. Болезнь отняла от нас друга, который отошел в другой мир. Так говорят обыкновенно над свежей могилой. Но так ли это на самом деле? Ведь если бы наша умственная или духовная жизнь кончалась вместе с тем, как велением рока обрывается биение сердца, Если бы мы превращались вместе со смертью в ничто, в безжизненную материю, подлежащую разложению и дальнейшим превращениям, то спрашивается, чего стоила бы сама жизнь? Ибо если жизнь кончается ничем, в смысле духовном, кто может ценить эту жизнь со всеми ее волнениями и тревогами? Пусть даже жизнь скрашивается стремлениями в лице лучших умов к вечным идеалам истины, добра и красоты, но для самого человека, живущего и действующего, чем можно было бы оправдать преимущество этих идеалов по сравнению с теми или иными своекорыстными стремлениями? Ведь если нет бессмертия, то в жизни нет и морали, и тогда выступает роковое «все дозволено». В самом деле, к чему мне заботиться о других, когда все и я, и они перейдут в ничто, и когда вместе с этим ничто устраняется вполне естественно и всякая моральная ответственность? Смерть человека без вечного духа, который признают все религии и в которую веруют все народы, разве не устраняет почву из-под всякой вообще этики и даже из-под всех стремлений к лучшему будущему? Если вместе со смертью навсегда прекращается существование человека, то спрашивается, к чему наши заботы о будущем? К чему, наконец, понятие «долго», если существование человеческой личности прекращается вместе с последним предсмертным вздохом? Неправильнее ли тогда ничего не искать от жизни и только наслаждаться теми утехами, которые она дает? Ибо с прекращением жизни все равно ничего не останется». Между тем, иначе сама жизнь, как дар природы, протечет без тех земных удовольствий и наслаждений, которые она способна дать человеку, скрашивая его временное существование. Что же касается заботы относительно других, то стоит ли вообще об этом думать, когда все, и я, и другие, завтра, послезавтра или когда-нибудь превратятся в ничто? Но ведь это уже прямое отрицание человеческих обязанностей, долго и вместе с тем отрицание всякой общественности, неизбежно связанной с известными обязанностями. Вот почему человеческий ум не мирится с мыслью о полной смерти человека за пределами его земной жизни. И религиозные верования всех стран создают образы бесплотной души, существующей за гробом человека в форме живого бестелесного существа. А мировоззрение Востока создало идею о переселении душ из одного существа в другое. Таким образом, народный эпос и религиозные умозрения как бы предуказывают то, что должно быть предметом внимания науки, и что до позднейшего времени оставалось вне ее поля зрения. Правда, философии не чужда идея бессмертия, ибо она уже давно ставила проблему бессмертия человеческой души как таковую. которая требует своего разрешения, и, как известно, еще Спиноза, а затем и Кант, не говоря о некоторых других философах, признавали бессмертие духа. Наш великий моралист Лев Толстой высказывается по этому поводу следующим образом. «Если признают жизнь не в теле, а в духе, то нет смерти, есть только освобождение от тела. Мы признаем в душе нечто такое, что не подлежит смерти». «Объяви только в своей мысли то, что не телесно, и ты поймешь то, что в ней не умирает». Из новейших авторов, как известно, американский философ Джеймс, недавно скончавшийся, был столь убежден в существовании загробного мира, что обещал после своей смерти найти способ духовного общения со своими друзьями. На это наш ученый Мечников не без иронии заметил, что он до сих пор не выполнил своего обещания. Некоторые из философских умов в этом вопросе даже примыкали к доктринам христианства. Как известно, христианское учение говорит о всеобщем воскресении мертвых. И наш известный философ Соловьев опирается именно на эту сторону христианского учения в своих диалектических возражениях по адресу морального аморфизма. «Отрицая различные учреждения, моральный аморфизм, — говорит он, — забывает об одном довольно важном учреждении — о смерти, и только это забвение дает доктрине возможность существования. Ясно, что это учение, умалчивая о смерти, носит ее в себе самом. Оно выдает себя за восстановление подлинного христианства, но слишком очевидно и психологически, и исторически, что проповедь Евангелия не забывала о смерти. Прежде всего, эта проповедь опиралась на воскресение одного, как на свершившееся событие. и на будущее воскресенье всех, как на обеспеченное обещание. Общее воскресенье есть создание совершенной формы для всего существующего, крайнее выражение и осуществление благого смысла Вселенной, и потому конец и цель истории. Таким образом, наш маститый философ принимал христианскую доктрину так, как она передается нам в священной книге, в прямом смысле слова, и рассматривал перспективу общего воскресения как обеспеченное обещание, как непреложный факт будущего, забывая при этом, что в известных случаях слова вообще должны быть понимаемы не по внешней их форме, а по их сокровенному смыслу. Не будем умолять значение христианского учения для цивилизованного мира. возвышение духа над телом, любовь к ближнему, непротивление злу, насилием и самопожертвование ради торжества истины и ради общего блага – вот те нравственные принципы, которые выдвинуло христианство. Эти принципы, опрокинувшие некогда древний языческий мир, поборовший его великим страданием самого Учителя и последующими страданиями его учеников, привели к обновлению мира, создав новую эру для современного человечества. Но даже приняв во внимание заявление Соловьева относительно обеспеченного обещания в христианском учении, следовательно, факта в будущем, люди науки скажут, в общее воскресение надо верить, ибо общее воскресение есть высшее чудо. Научная же мысль давно отрешилась от всего чудесного и не может опираться на веру. Вот почему даже столь сильные умы, как наш Мечников, стоят на точке зрения полного отрицания загробной жизни. Но прежде чем разрешить этот вопрос, мы сойдем с плоскости религии и примыкающей к ней в этом вопросе философии и обратимся к научному анализу вопроса о бессмертии человеческой личности, то есть к тому знанию, которое признается точным, и посмотрим, как будет решаться вопрос о бессмертии человеческой личности с научной точки зрения. Не очень давно научное воззрение держалось на трех китах — на признании физической энергии, материи и духа, несводимых будто бы путем научного анализа к более общим формам мировых явлений и в то же время не имеющих между собой ничего общего. Еще покойный Менделеев не считал возможным отрешиться от этих, так недавно считавшихся общепризнанными взглядов. Но за истекшие столетия в лице Майера и Гельмгольца наука обогатилась одним незыблемым законом — законом постоянства энергии. Этот закон гласит, что энергия может подвергаться превращению из одного ряда в другой, но она не тратится и не убывает. Ранее того был установлен, как известно, принцип постоянства материи. Предполагалось, что материя при всех возможных превращениях остается в смысле своего веса одной и той же, иначе говоря, количество материи, несмотря на всевозможные превращения, остается постоянным. Однако позднейшие научные открытия, особенно же открытие радиоактивных веществ, а также открытие рентгеновских лучей и другие приобретения науки, пошатнули это положение. Ибо стал очевидным переход, хотя и медленные, и постепенные материи в энергию. С другой стороны, наукой установлено, что и материальные атомы, разлагающиеся на электроны, представляют собой не что иное, как центры энергии, а следовательно, в физическом мире – Мы можем говорить лишь об энергии, как сущности, которая вмещает в своем понятии и физическую энергию, и видимую и осязаемую нами материю. Иначе говоря, можно признать, что энергия при известных условиях скрытого потенциального состояния дает начало веществу, материи или массе. Последнее же, в конце концов, при тех или других условиях, может быть разложено на ряд физических энергий. В этом отношении еще Декарт, подходил к решению задачи, говоря, что материя есть движение или сила. Господин Либон, задаваясь вопросом, материя не есть ли энергия, замечает, «Всякому следившему за моими работами известно, что мне удалось доказать, что свойства солей ради суть не более, как свойства каждого тела природы, только в радии они более ярко выражены. Всякое тело обладает истечением частиц в более слабой степени, чем радий. Это показывает, что материя имеет свойство медленно рассеиваться. Радиоактивность и рассеивание, диссоциация, распад материи есть дематериализация. Это синонимы. Электричество и солнечное тепло — что иное, как разъединенная материя. Можно доказать, что элементы, извергаемые полюсами, одинаковы с элементами, отделяющимися от радии. Но за всем тем остается мир духовный, или так называемая психическая, точнее, нервно-психическая деятельность, которая непосредственно познается нами как мир явлений, открываемых путем самонаблюдения и самоанализа. Этот мир тем самым противополагается миру объективному, ибо последний не подлежит самонаблюдению, но в то же время познается нами лишь иначе, как припосредствии наших внутренних переживаний. то есть путем того же субъективного мира, открываемого при посредстве самонаблюдения и самоанализа. Но это противоположение остается лишь до тех пор, пока мы о нервно-психической деятельности судим по своим переживаниям, то есть признаем ее деятельностью исключительно субъективной, не имея в то же время возможности проникнуть во внутреннюю природу явлений внешнего мира. Но та научная дисциплина, которую я стремлюсь установить под наименованием «объективной психологии» или, точнее, рефлексологии, рассматривает нервно-психическую соотносительную деятельность со строго объективной точки зрения, как совокупность высших или сочетательных рефлексов, имеющих свои внешние причины или внешние воздействия, предоставляя в то же время субъективной психологии изучать проявление субъективного характера этих рефлексов путем самонаблюдения. Со строго объективной точки зрения разнообразные действия человека могут и должны быть сопоставлены по аналогии с движениями псевдоподобий таких простейших животных, как амеба. И то, что мы понимаем под высшими или сочетательными рефлексами, в конце концов представляет собой производное сократительности живого вещества в случае ответа его на сопутствующее раздражение. Отсюда ясно, что связываемый с высшими рефлексами психизм в живой природе вообще, где бы он ни проявлялся и в каких бы формах ни обнаруживался, должен быть сведен также на особый вид энергии, разнообразное проявление которой мы имеем в телах окружающей нас живой природы. При этом мы знаем, что в основе соотносительной деятельности высших организмов лежит нервный ток, Являющийся сам по себе производным сократительности протоплазмы. Ибо нет ни одного соотносительного нервно-психического процесса, которого и не происходил в мозгу, основой же деятельности мозга, как мы знаем, является нервный ток, переходящий путем сокращения мышц и смещения членов в механическую энергию. Как известно, импульсами для возбуждения нервного тока служат внешние заряды, которые действуют на воспринимающие органы внешней и внутренней поверхности тела, играющие, как я указал еще в 1896 году, роль особых трансформаторов внешней энергии. Обеспечением же правильного проведения тока по нервным волокнам является непрерывный приток крови к мозгу. Другие факты не оставляют сомнения в том, что при условиях нормального мозгового кровообращения усиление субъективных сознательных процессов сопутствует замедлением и даже задержкой движения, то есть ослаблением механической работы. И наоборот, ускорение и усиление производимой механической работы сопровождается ослаблением ее сознательности. Отсюда вытекает противоположение между субъективными проявлениями сознания и объективными двигательными процессами. а это говорит за то, что при активной психической деятельности происходит задержка энергии в центрах, точнее говоря, в клетках нервной ткани. Всем известно, что активная умственная работа идет медленнее автоматической. Достаточно сделать усиленное напряжение мысли при ходьбе, стремясь внимательно производить каждый шаг, и тотчас же ходьба замедляется, и даже наступает ее приостановка, И наоборот, при ослаблении внимания или в состоянии так называемой рассеянности процесс ходьбы становится более планомерным и свободным. В основанном мною совместно с ВТ зименным педагогическом институте в Петрограде непосредственными опытами над новорожденными было доказано, что всякое внешнее впечатление, привлекающее внимание ребенка, действует успокаивающим образом на его движении, и в особенности на его дыхание, которое всегда при этом выравнивается. Таким образом необходимо признать, что сознательное или, выражаясь философским языком, духовное связано с задержкой нервного тока. Сам же нервный ток, как мы видели, является трансформированной физической энергией того или иного рода. Отсюда ясно, что духовная сторона человеческой личности, если понимать под этим все вообще происходящие в ней субъективные процессы и тесно связанные с ними внешние проявления, в конце концов оказывается производной внешних энергий и является результатом задержки и, следовательно, наивысшего напряжения энергии в центрах. Очевидно таким образом, что и между нервно-психической и так называемыми физическими энергиями не только нет никакого противоположения, как полагали раньше, а наоборот, имеется взаимоотношение, основанное на переходе одной в другое и обратно. Поэтому необходимо признать, что все явления мира, включая и внутренние процессы живых существ или проявления духа, могут и должны быть рассматриваемы как производные одной мировой энергии. в которой потенциально должны содержаться, как все известные нам физические энергии, так равно и материальные формы их связанного состояния, и, наконец, проявление человеческого духа. В окончательном выводе энергия должна быть признана единой сущностью во Вселенной, причем все вообще превращения материи или вещества, и все вообще формы движения, не исключая и движения нервного тока, представляют собой не что иное, как проявление мировой энергии, непознаваемой в своей сущности, но являющейся первоосновой известных нам физических энергий, являющихся также лишь определенной формой проявления мировой энергии, то есть проявления ее при определенных условиях окружающей среды. В конце концов, необходимо признать, что сущность мировой энергии по ограниченности нашего мышления, черпающего свой материал лишь из видимого материального мира, остается недоступной нашему познанию. Но одно несомненно, что мировая энергия в конце концов служит началом и материального, и духовного мира. Следовательно, в потенциальном состоянии она должна содержать в себе и материальное, и духовное. Называя все это материю, энергию, дерево, физическими продуктами, касаемся ли мы их последней реальности? Уверены ли мы даже совершенно в том, что то, что мы называем физическим миром, есть, в конце концов, физический мир? Преобладающим научным взглядом в настоящее время является, что это не так. Самое выражение «материальный мир» есть, говорят нам, неверное выражение. «Мир есть мир духовный». только употребляющий материю для своего обнаружения. Как бы то ни было, в последних частицах беспредельного дробления материи, пример которого мы видим в радиоактивности тел, мы уже не находим никаких свойств материи, а лишь качества, присущие энергии. Равно, как и в конечном анализе, психические процессы лишаются свойств психического в истинном смысле слова, и должны быть сводимы на бессознательные процессы, связанные с затрачиваемой энергией. Таким образом, мы не только не видим основания противополагать друг другу физическую энергию, материю и дух, они не только не представляются нам особыми сущностями, что признавалось за истину еще недавно, но мы должны в этом отношении держаться взгляда о единой основе всего сущего в виде мировой энергии, служащий началом и всего материального, и всего духовного во Вселенной. Это учение, как объединяющее все мировые явления, мы обозначаем именем эволюционного манизма, ибо в данном случае к манизму мы приходим путем выяснения и анализа эволюционного процесса, приводящего все вообще внешние проявления видимого мира к единой мировой энергии, как началу всего сущего. Эта мировая энергия обусловливает движение всего во Вселенной, ибо во всем познаваемом пространстве нет ничего без движения, и мы не знаем вообще ни одного явления в природе, ни одного процесса, который не сопровождался бы движением. С движением связана и энергия притяжения и отталкивания, лежащая в основе законов тяготения небесных тел, и энергия химического сродства и сцепления атомов, И, наконец, энергия того подвижного соединения молекул коллоидных веществ, которая, лежа в основе жизненных процессов, обладает свойством раздражимости, а следовательно, и всех вообще ответных реакций или рефлексов живой материи, входящей в состав организмов. Мало того, необходимо признать, что все движется как бы в одной непрерывной цепи, благодаря непрерывному переходу одной энергии в другую. Отсюда постоянная и непрерывная зависимость одного явления от другого. Благодаря ему весь мир представляет собой бесконечную систему взаимодействий, устанавливающую так называемый закон относительности. В обширной экономии природы взаимная зависимость части от части является неизменно установленной. Система вещей от вершины до основания есть непрерывный ряд взаимодействий. Царство согласуется с царством, органическое с неорганическим. Действительно, все вступает в жизнь благодаря чему-нибудь другому. Вещество Земли создано из содействующих друг другу атомов. Она обязана своим существованием, своим положением и своей устойчивостью содействующим светилом. Растения и животные созданы из содействующих друг другу точек, нации состоят из содействующих друг другу людей. Природа не делает ни одного движения, общество не выполняет ни одной цели, компас не подвигается ни на шаг вперед без зависимости от кооперации. И по мере того, как несогласие мира исчезают с ростом знания, наука с возрастающей ясностью раскрывает универсальность ее взаимных соотношений. В конце концов, все силы природы полны взаимодействия и соучаствуют в творении человека, и тем самым сливают его с бесконечным началом. Но и этого еще недостаточно. Для уяснения мирового процесса необходимо признать, что живая и мертвая природа подчинены закону эволюции. тому закону, по которому одно развивается из другого и которым обеспечивается поступательный ход всего сущего, всего вообще мирового процесса и в том числе человека, как высшего живого существа на Земле. С этими предварительными сведениями перейдем к рассмотрению интересующего нас вопроса. Посмотрим, действительно ли наука бессильна в выяснении вопроса о существовании человеческой личности за пределами ее жизни. Когда человек умирает, организм разлагается и прекращает свое существование. Это факт. Путем разложения сложных белковых и углеводных веществ тело разлагается на более простые вещества. Благодаря этому энергия частью освобождается, часть уже вновь связывается, служа основой для произрастания растительного царства, в свою очередь служащего питательным материалом для жизни и, следовательно, условием развития энергии в новых организмах. Таким образом, то, что называется физической стороной организма, то, что обозначает именем тела, распадается и сливает... Но это не значит, что оно уничтожается, оно не тратится, а лишь превращается в другие формы, служа к созданию новых организмов и новых существ, которые путем закона эволюции способны к бесконечным превращениям и совершенствованию. Следовательно, круговорот энергии не прекращается и после смерти организма, содействуя развитию жизни на Земле. но спрашивается, что же делается с индивидуальным сознанием человека, или, вернее, с его психической деятельностью. Мы приведем здесь слова Мечникова, большого скептика в вопросе о бессмертии человеческой личности. «До нашего рождения, — говорит он, — и столь часто на пути нашей жизни, сознание отсутствует, но никогда оно не превращается ни во что другое, нам каким бы то ни было образом ведомое». Даже то видоизменение нашего сознания, которые мы воспринимаем в сновидениях, нам большей частью неприятно, так как оно обусловливается нарушением правильной деятельности мозга. Без последнего же для нас наступает именно «ничто». Который, хотя и превращается в природе в нечто, но в столь же отличное от сознания, как наш мозг, нормально функционирующий, отличается от мозга, превращенного в культуру гнилостных бактерий или в содержимое кишечного канала трупных насекомых. Однако все ли этим сказано в вопросе о дальнейшем бытии или небытии человеческой личности? Если нервно-психическая деятельность должна быть сведена на энергию, то нужно признать, что закон сохранения энергии, провозглашенный Майером, поддержанный затем Гермгольцем и теперь являющийся общепризнанным, должен получить свое полное применение и по отношению к нервно-психической или соотносительной деятельности. Таким образом, энергетизм, на котором основывается и та научная дисциплина, которую мы называем рефлексологией, дает нам возможность не только рассматривать нервно-психическую деятельность человека в ее высших проявлениях с точки зрения строго объективной, как все вообще явления природы, не противополагая притом духа материи, как это делалось и делается еще многими и до ныне, но и применить к явлениям нервно-психической деятельности закон сохранения энергии. Этот закон по отношению к данному предмету может быть выражен так. Ни одно человеческое действие, ни один шаг, ни одна мысль, выраженная словами или даже простым взглядом, жестом, вообще мимикой, не исчезают бесследно. И это потому, что всякое вообще действие, слово или вообще тот или иной жест, или мимическое движение неизбежно сопровождается для самого человека определенными органическими впечатлениями, что, в свою очередь, должно отразиться в его личности. претворившись в новые формы деятельности в последующий период времени. Но особые свойства нервно-психической деятельности обусловливают то, что этим самовлиянием дело не ограничивается. Дело в том, что если действие человека, его слово, мимическое движение или жест производятся в присутствии других лиц, способных усваивать все, что они видят и слышат. то ясно, что эти явления, будучи воспринятыми другими, либо притворятся путем непосредственного подражания, внушаемости и усвоения в те или другие формы их нервно-психической деятельности, либо, встретив со стороны их противодействия, вызовут тем самым особую в них реакцию, словом, так или иначе отразятся на их последующей деятельности в окружающем мире. В конце концов, всякий человек представляет собой существо, проявляющее себя в зависимости от тех влияний, которые воздействуют на него со стороны других лиц. Человек является существом, принявшим от рождения известную часть биологического богатства своих предков. а затем получившим путем усвоения при воспитании результаты опыта старших поколений и в том числе моральные приобретения, сделанные ранее другими лицами, находящимися с ним в общении. Вместе с тем он обогащается и собственным жизненным опытом, вырабатывая определенные навыки. Таким образом, всякий человек обладает известным запасом энергии, заимствованной от предков в силу рождения. и запасом энергии, приобретенной им самим путем воспитания и жизненного опыта, а потому действующие на него внешние влияния оказываются действительными в той мере, в какой мере они в состоянии побудить к активному проявлению или направить в известную сторону приобретенную им ранее запасную энергию. В противном случае действие этих влияний затормаживается. Тем не менее, и в этом случае оно не остается бесследным, а так или иначе проявляет себя хотя бы более или менее скрытым образом или вызывая известную реакцию противодействия. К тому же торможение есть лишь акт временной задержки, а не полное уничтожение явления. Да может ли и быть иначе? Если нервно-психическая деятельность человека должна быть сведена на энергию, то ясно, что эта энергия, проявляясь в речах, мимике, жестах, действиях и поступках одних людей, путем воздействия этих внешних проявлений, то есть речи, мимики, жестов, действий и поступков на воспринимающие органы других лиц, должна отражаться, в свою очередь, на речи, жестах, мимике, действиях и поступках этих последних, а это и гарантирует социальную преемственность фактов и событий в исторической жизни народов. Можно сказать, что ни один вздох и ни одна улыбка не пропадают в мире бесследно. Кто слышал последний вздох умирающего узника в тюрьме? А между тем, этот вздох с проклятием на устах воскресает затем на улицах и митингах, в кликах восставшего народа, проклинающего тиранов, гнаивших в тюрьме своих политических врагов. Кто мог заметить улыбку на лице невесты, провожающей своего жениха на войну? А между тем она делает его героем в предстоящем сражении, ибо он уловил ее смысл и не может вернуться домой для новой встречи с ней без победных лавров. Нервно-психическая деятельность как выражение энергии, заимствуемой человеком по праву рождения от родителей и накопляемой им в течение жизни, благодаря превращению в нервный ток внешних энергий, действующих на воспринимающие органы и вследствие тех внешних проявлений, которыми она характеризуется, имеет все условия для распространения от одних лиц к другим и для передачи из поколения в поколение. Отсюда мы имеем основание говорить о том, что духовная личность человека, имея самодавляющую ценность, никогда не исчезает бесследно. И таким образом, каждая человеческая личность, имеющая в себе опыт предков и свой личный жизненный опыт, не прекращает своего существования вместе с прекращением индивидуальной жизни, а продолжает его в полной мере во всех тех существах, которые с ней хотя бы косвенно соприкасались во время ее жизни. и таким образом живет в них и в потомстве как бы разлитый, но зато живет вечно, пока существует вообще жизнь на земле. Можно сказать, что в течение своей жизни человек, если можно так выразиться, рассеивает свою энергию среди близких и неблизких ему лиц, которые, в свою очередь, передают приобретенные другим, а те третьим и так далее, до пределов человеческих взаимоотношений. Причем в притворенном виде это влияние личности на других, себе подобных, в свою очередь будет воздействовать на саму личность, первоначально давшую толчок к воздействию на других. В собирательной человеческой личности все взаимно связаны друг с другом, и нет ни одного происшествия, которое не отразилось бы в той или иной мере всюду. Один подвиг вызывает преемственно другой подвиг, и одно преступление влечет за собой другое преступление. Обращаясь к фигуральному сравнению и принимая во внимание беспредельность взаимоотношений людей вообще, мы должны сказать, что человек в течение своей жизни распространяет свое влияние в большей или меньшей мере на всю собирательную человеческую личность и, в свою очередь, испытывает на себе влияние со стороны других лиц, подобно тому, как плывущий по морю корабль дает начало отходящим от него в разные стороны волнам, которые, в конце концов, докатившись до берегов и получив обратное направление, вновь докатываются до того же корабля.